«И корабль-разведчик», — добавил Арена. «Если ребята здесь, я хотел бы их повидать. Если нет, не будем терять времени». «Здесь их нет», — Макламор. «Но я знаю парня, которому известно, где они». «В самом деле?» — спросил я. Во взгляде Арены мелькнула ярость. «Ладно, я скажу, Макламор». «У меня есть партнер. Каждый из нас готов вложить в это дело многое, но и от тебя кое-что потребуется». «Я сделал предложение, Арена», — сказал я. «Оно остается в силе. Могу я рассчитывать на твое слово, Макламор?» Он поднялся и встал передо мной. «На клятву выпускника Академии!» «Ты ведь ее не нарушишь, верно?» «Я привык выполнять свои обещания». Через тридцать секунд отворилась дверь и в комнату вошел Стэн. Стэн взглянул на меня. «А, мистер Смит», — произнес он. «Смит — это псевдоним», — сказал Арена. «Настоящая его фамилия...» «Макламор!» Мне показалось, на лице Стэна впервые промелькнуло какое-то выражение. Он подошел к креслу и уселся. «Ну что ж», — заговорил он, — «весьма разумный ход с вашей стороны, мистер Макламор. Надо полагать, вы заключили выгодную сделку». Взгляд его, обращенный на меня, — Стал жестким, и мне удалось таки узнать выражение на его лице. Ненависть. «О сделки говорить рано, Стэн», — подал голос Арена. «Капитан, крепкий орешек. Готов получить помощь, но не желает принимать наши условия. Пожалуй, я соглашусь». «Какие сведения он тебе выложил?» Арена рассмеялся. «Никаких». «И тем не менее, Макс Арена идет на такую сделку. Правда, смешно?» «Что ты решил сделать?» «Отпущу его вместе с Уильямсом. Думаю, ему стоит отдать тех трех парней, которые попали к тебе». «Незачем их держать. Уильямс все равно скажет ему, где корабль-разведчик». «А потом?» «Потом!» — Арена развел руками. «Они сядут на корабль, заправятся где-нибудь и улетят. А капитан даст мне старую клятву курсантов Академии, что не останется в долгу». Наступила тишина. Стэн сидел по очереди рассматривая нас с ареной. Я сцепил пальцы и постарался сделать вид, будто мне ужасно скучно. «Неплохо», — произнес Стэн. «Похоже, вы ставите меня перед свершившимся фактом». Я медленно выдохнул. «Но я бы посоветовал, прежде чем соглашаться, на всякий случай обыскать мистера Макламора». «Чем черт не шутит?» «Пожалуй», — ответила Арена, кивнув. «Я не заметил, как в руке у него оказался парализатор». Нажимая на курок, он не улыбался. Снова появился свет. Я моргал, озирая комнату. На полированной поверхности стола, площадью в полакра, Лежали пять стерженьков с информацией и проектор, приплюснутый многогранник, размерами не превосходивший коробочку от таблеток. Каждый стерженёк в длину не достигал и дюйма, но заключённая в них информация стоила всех сокровищ, утонувших во всех морях мира. «Это лишь малая часть», — сказал Стэн. «Говорят, звёздная карта невероятно полная». «Нам такую и за тысячу лет не составить». «А координаты?» — подхватил Арена. «Чтобы их рассчитать, нужна уйма времени». «И с таким подарком ты хотел его отпустить?» — укоризненно сказал Стэн. Арена метнул на меня убийственный взгляд».